Глава 3. Очередное судебное заседание началось с тех же процедур разъяснения прав, которые мы все уже проходили. Закончив их, суд начал сам. Председательствующий Кофтон Он обратился к нам и прокурору. Стороны в суд поступило заключение о повторной экспертизе. «Все ознакомлены с ним?» «Да, да, да, да», – разноголосо ответили я, Плотников, Сапун и Федоров. Последнюю экспертизу не читал, но я со своим коллегой успел сообщить ему самое необходимое. «Кто-либо желает что-либо заявить по поводу этого?» «Да, Ваша честь». «Я стал так, как с Плотниковым». Мы заранее обговорили, что позицию стороны защиты по экспертизе выскажу я. У меня есть комментарии, которые касаются прав моего клиента. Слушаем вас, Вячеслав Иванович. Во-первых, данное заключение эксперта свидетельствует о том, что при прямом использовании принципа презумпции невиновности а он и ни в образом не меняться и не может, вернее, не должен, о чём суд давно забыл. Принеслось у меня в голове, и слову богу не вырвалось слог. Мой доверитель не мог быть признан виновным в совершении преступления. Из 87 образцов пальцев рук 64 пригодны для идентификации. Таким образом, в круг подозреваемых Может быть внесено еще 23 человека. На такое количество людей, кроме Федорова, указывает эксперт. Кто эти люди, нам неизвестно, но факт нахождения их в квартире у Витова неоспорим. Во-вторых, если обратиться к исследовательской части заключения, то прекрасно видно, что все следы пальцев рук моего клиента обнаружены прихожей нет ни одного его отпечатка пальцев, который был бы в комнате, где произошло убийство, в кухне и иных помещениях на входных дверях. А они должны были бы быть, так как убийца, кто бы он ни был, сам покинул квартиру. Это позволяет сделать вывод, который не опровергнуть. Фёдоров в квартире Костомарова не проходил никуда дальше, обозначенный прихожей. В-третьих, для установления всех обстоятельств устранения сомнений требуется проведение еще одной экспертизы. Общеизвестный факт, в настоящее время базы данных МВД РФ достаточно велики и следы пальцев рук, которые обнаружил эксперт, могли уже фигурировать по другим делам. Также отпечатки предоставляют государственные сужещи. Просто добровольцы. Считаю необходимым назначить ещё одну криминалистическую экспертизу с целью идентификации обнаруженных следов пальцев рук и установления 23 лиц, которые оставили их либо хотя бы части из них. Проведение такой экспертизы позволит установить Если не подозреваемых, то новых свидетелей, которые смогли бы раскрыть нам обстоятельства смерти Кастамарова. Ваша позиция понятна. Сторона защиты, кто ещё желает высказаться? Обратился Кофтин к Плотникову и Фёдорову. Оба просто поддержали меня, не пожелав ничего добавлять. Государственный обвинитель Суд обратился к сапуну. Ваша честь, считаю, что доводы адвоката Талызина бессодержательны и направлены на затягивание рассмотрения настоящего дела, указывая на то, что в квартире Костомарова были иные люди, не только его клиент. Защитник забывает, что есть другие доказательства в частности Фёдорова к убийству. Эти доказательства, исследованные судом, и должны оцениваться в совокупности. Тот факт, что к Костомарову приходили люди со стороны обвинения, не оспаривается, но доказательств того, что кто-либо из них совершил убийство, нет. А в отношении Фёдорова есть. Обращаю внимание, что заключение эксперта не позволяет сделать вывод о том, когда эти виртуальные 23 человека побывали в квартире убитого. Как и Фёдоров прокомментировал с места плотников, на что сразу же получил замечание от председательствующего за нарушение регламента. Ничто не препятствовало, продолжал Сапун. провести указанные экспертные исследования на стадии предварительного следствия. Кроме недостоверного заключения эксперта. Вновь вмешался плотник, за что получил новое замечание. Хотя результат от его реплики был получен, так как Сапун замолк, видимо, вспомнив, какой была экспертиза Гофмана. Юрий Кириллович, вы желаете ещё что-либо добавить? Суд хотел выслушать всю речь прокурора. Нет, ваше честь. Я закончил. Судья с недовольным видом уселся на своё место. В таком случае, кто ещё желает высказать по поводу заявленного адвокатом Тлызиным ходатайства? Ваша честь, разрешите. В ответ на отводительный кивок я продолжил. Сторона защиты просит рассмотреть заявленное мной ходатайство после рассмотрения остальных вопросов. Каких именно? Мой коллега сегодня утром представил суду два ходатайства о допросе в качестве свидетелей Шклову ОГ и Иванова ГГ. Оба свидетеля не были допрошены ранее, так как о них не было никому известно, оба обладат информацией о месте нахождения моего клиента во время совершения убийства. Более подробно Основание для допроса данных лиц изложил адвокат Плотников в своём письменном ходатайстве. Оно получено, подтвердил Кофтон. Государственный обвинитель, вы ознакомились с ходательством стороны защиты о допросе обозначенных свидетелей? Нет, Ваша честь. В таком случае суд, совещаясь на месте, определил объявить перерыв на 15 минут для предоставления стороне обвинения возможности ознакомиться с вновь поступившими материалами судьи с госком удалились в совещательную комнату расположенную сразу за трибуной предварительно передав секретарю документы сапун вместе с секретарем удалились из зала суда Как думаешь, удальте ряд? Допросим сегодня свидетелей. Оботился ко мне плотников. Не знаю. На ваши ходатайства очень подробные. Приложения хороши, особенно заключения экспертов, подтверждающие отсутствие монтажа и тому подобных действий. В отношении видеозаписей из торгового центра, так и фото шкловой Оган. Если допросим, что дальше? Я попрошу отложить рассмотрение ходательства о назначении экспертизы на следующее судебное заседание. Зачем Плотников был поражен? Затем, что мне известно, что Костина к следующему судебному заседанию найдут. Найдут и доставят. После его допроса будет все ясно. А экспертиза? И почему ты ничего не говорил мне о Костине? Где он? Как его нашли? Зачем она будет нужна, если удастся добиться правды от Костина? Вопросам на вопросы ответил я, а затем продолжил. Я Костина не находил. Просто одна птичка нашептала, что его найдут. Да, недоверчиво посмотрел на меня плотников. а затем с глубоким скепсисом спросил «Полиция, что ли? Не верю!» «Это ваше право!» Плотников пожал плечами, погрузившись в глубокие радумья. Когда все участники вернулись в зал судебных заседаний, он все еще думал. «Ваша честь!» – начал сразу прокурор, как только все формальные процедуры были закончены. Моё мнение по заявленному ходатайству следующее. Допрашивать свидетелей не имеется оснований. Сторона защиты имела возможность представить их как на стадии предварительного следствия, так и в суде первой инстанции. Кроме того, появление этих лиц с моей точки зрения свидетельствует о недостоверности сведений, которые они могут сообщить. По поводу представленных DVD-R дисков с фото и видео хотелось отметить, что суд не вправе заниматься сбором доказательств, в том числе приобщать к материалам дела вещественные доказательства. Данные диски по сути таковыми являются. Таким образом, в удовлетворении ходательства стороны защиты следует отказать в полном объеме. После совещав в 6 на месте, провозгласил Кофтин после пятиминутного перешёптывания: суд решил ходатайство стороны защиты удовлетворить частично: допросить заявленных свидетелей, отказать в преобщении к материалам дела DVD-дисков в связи с отсутствием у суда полномочий по сбору вещественных доказательств. К рассмотрению ходатайства стороны защиты А назначении экспертизы суд вернётся позднее. Чёрт, прошептал мне на ухо плотников. Плохо. Нормально, отвечал я ему. И видео, и фото они всё равно просмотрели. Сторона защиты вмешался в нашу беседу Кофтен. Вы готовы к допросу свидетелей? Да, в вашу честь. Котников встал со своего места. Их явка обеспечена. Прошу начать с Шкловой ОГ. Пригласите свидетеля, обратился председательствующий к секретарю. После того, как Слово была приглашена в зал, суд удостоверил её личность, разъяснил все права и обязанности, сделав акцент на ответственности за дачу заведомо ложных показаний. А потом наступил час славы адвоката Плотникова Владимира Владимировича. Надо сказать, он воспользовался им на все сто. В течение следующих 40 минут он подробно расспрашивал Склов о том, как прошло празднование дня рождения её дочери Насти, сколько раз она видела Фёдорова, где он находился в это время. сколько в это время было времени. Свидетельница отвечала очень подробно «излишне, чересчур излишне», из-за чего суд раз в десять прерывал ее и делал замечание по поводу того, что ответы Шкловой уходят далеко в сторону от заданного вопроса. При даче ответов Ольга постоянно обращалась к фотографиям, которые были у нее в руках. С их помощью – Она уточняла все детали, поэтому её ответы были очень конкретны. Было видно, как Владимир Владимирович упивался этим допросом. К его удовольствию, в зале находилась госпожа Фёдорова, которая опоздала на суд и зашла в зал после перерыва. Результат этого допроса мрачные и недовольные лица прокурора и судьи. Лучезарная улыбка Плотникова позволяла видеть чётко этот контраст. Сапом, как и суд, практически не задавали вопросов всковой. Они ограничились вопросами о том, говорила ли она правду и понятна ли ей ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Затем мы перешли к допросу Григория Иванова. Начальник службы безопасности торгового центра спокойно выдержал всю процедуру подготовки к допросу, а затем был передан в руки плотникова. На вопроси моего коллеги, Иванов подробно рассказал, что он работает в должности начальника службы безопасности уже 6 лет с момента открытия торгового центра. В его обязанности входит обеспечение безопасности зданий и находящихся в нем людей. Для этого здание оборудовано системой видеонаблюдения, которая фиксирует все как внутри здания и его помещениях, так и снаружи, в том числе и парковки. Происшествий практически не случаются, но в связи с тем, что периодически совершаются кражи из магазинов, конфликты между посетителями, Имеется договорённость с сотрудниками полиции о сохранении всех видео хотя бы за месяц. Сохранились ли записи за 28.06.2019 года? Задаёт вопрос плотников. Не все, далеко не все. Слишком много времени прошло. В связи с чем вы стали интересоваться записями за указанный день? Ко мне обратился адвокат Телызин. Его интересовал именно этот день. Действительно, чтобы у Самсонова не возникало проблем, я выдал ему адвокатский запрос. Насколько я помню, он был датирован ноябрем или декабрём 2019 года. Он лично приходил к вам? Нет, кто-то из его помощников, но запрос был оформлен надлежащим образом. Как вы поступили? Продолжал расспросы плотников. Я переспросил Иванов. Когда мне передали запрос, я сразу же сказал, что на проверку информации потребуется время. Также я предупредил, что видеозаписи на 28.06.2019 года может и не сохраниться. Мне необходимо было их проверить. И что? Где-то через неделю После просмотра данных я обнаружил, что часть записей сохранилась на сервере. Записи с нескольких камер подземной парковки и парковки около здания. Кроме того, имелись записи с камер первого этажа. Я позвонил помощнику адвоката Отызина и сообщил ему об этом. Он попросил разрешения просмотреть это видео. Он обнаружил на них что-то интересующее его. Как я понял, да. После того, как он закончил, он попросил сделать копии записей с камер на уличной парковке. Что на них было? Автомобили, которые приезжали и уезжали. Если необходимо, я могу предоставить это видео, они у меня с собой. Об этом позднее. Вы сами просматривали видео? Да. Помощника адвоката зандесивал автомобиль марки Mercedes-Benz Maybach Xlero. Я сам видел, что данный автомобиль находился на парковке с 10:24 до 11:42 и с 13:53 до 14:41. Правда, не сохранились записи, позволявшие бы определить, когда он был припаркован и когда уехал. Предыдущие и последующие ролики не сохранились. Помощника адвоката интересовал регистрационный номер автомобиля. Да, для него мы даже вырезали несколько кадров из ролика и увеличили их. Какой был номер, я не помню, но он совпадает с его данными. Как вы поступили дальше? Мой вопрос, ве, я сохранил все записи за 28 на 6 2019 года. Средышение руководства выдал ему их копии. Всё. Ваша честь, у меня больше нет вопросов. Государственный обвинитель, у вас есть вопросы? Обратился Гофтенс с вопросом к Сапуну. Да, Ваша честь, ответил прокурор и тут же начал. Григорий Григорьевич, как вы объясните тот факт, что у вас сохранились именно те видеозаписи, которые заинтересовали адвоката? Не знаю, об этом необходимо спросить технику, компьютер. Я ничего специально не сохранял. Иванов улыбнулся. Прекратите шутить, взорвался Сапон. Я требую от вас конкретного ответа. Я вам его и дал. Не знаю, правильно ли я понял, что по записям, о которых вы говорите, невозможно определить, когда интересующий всех автомобиль приехал и уехал. Да. Мог он находиться на парковке с 27.06.2019 года? Нет, она открыта с 09:00 до 23:00 каждый день. После 23 часов она закрывается. То есть автомобиль мог оказаться на ней уже в 09 часов 28 июня. Да, и вновь был краток. Также невозможно определить, когда он уехал. Все правильно. На видеозаписях виден водитель. Нет, камеры зафиксировали припаркованный автомобиль. И все. В таком случае, вкратчиво обратился прокурор к свидетелю, владельца автомобиля, либо водителя, ни одна из ваших камер не зафиксировала. Возможно, и фиксировала, но данные не сохранились. Мог человек приехать к зданию вашего торгового центра, припарковать автомобиль и уйти? — Конечно, — спокойно отвечал Иванов. а потом прийти и забрать автомобиль. Мак. Значит, Сапун сделал многозначительную паузу. Имеющиеся у вас записи с камер подтверждают нахождение на парковке лишь автомобиля, а не того, кто на нём приехал. Да? У меня больше нет вопросов, заключил прокурор и с довольной улыбкой удобно уселся. стороны обратился к нам председательствующий Можно отпустить свидетеля Все ответили согласим после чего Иванов был отпущен и покинул зал суда Государственный обвинитель обратился к оппону председательствующий В настоящее время не обеспечена явка свидетеля Костина Ваше мнение по этому вопросу Я продолжаю настаивать на том, что в его допросе нет необходимости. Сторона защиты, ваше мнение? Настаиваем на объявление привода свидетеля в суд и допросе его. Раннее ходательство об его допросе удовлетворено судом. Основания для отказа в допросе Костина не имеются. В унисон отреагировали мы с Плотниковым. Федотов из клетки поддержал нас. Суд, совещаяся на месте, определил объявить привод свидетеля Костина на следующее судебное заседание. Объявил председательствующий, после чего обратился лично к прокурору. Юрий Кириллович, окажите содействие в этом вопросе. Мы не можем бесконечно собираться здесь. И так долго рассматривать дело. Хорошо, Ваша честь. Учитывая, что запланированное время проведения судебного заседания подходит к концу, судебная коллегия на месте определила отложить рассмотрение настоящего дела до 09 часов 24 02 2020 года. Закончил каптон. Ваша честь. Плотников вскочил со своего места. А как же Владимир Владимирович, ваше ходатайство о назначении экспертизы будет рассмотрено на следующем судебном заседании. Судьи удалились, Сапун также с недовольным видом покинул зал суда. Фёдорова тут же подскочила к нам. Это просто замечательно, Владимир Владимирович. В восторге обратилась она к Плотникову. «Вы были просто восхитительны!» «Скажите спасибо моему коллеге!» — хмуро ответил тот, кивнув в мою сторону. «Это он обнаружил свидетелей». «Благодарю тебя, Вячеслав!» — обратилась ко мне Кристина Федорова. «Значит, мы можем доказать, что мой сын невиновен?» «Постараемся, Кристина, постараемся». Успокаивающим тоном ответил я ей. Где ты нашёл свидетелей? задала Фёдорова вопрос, после чего осмотрелась вокруг и снизив громкость до шёпота спросила: И сколько заплатил? Ты мне за это деньги платишь? Я просто знал, как и где искать. Денег я ни Скловой, ни Иванову не платил. Всё, что они сказали, правда. Что вы планируете к следующему судебному заседанию?" обратилась она к нам. "Допросим Костина, а там видно будет", спокойно ответил я. "Его найдут?" "Найдут. Вячеслав, почему ты уверен в этом?" "Я не хотел бы распространяться на эту тему. Костин должен быть доставлен к следующему судебному заседанию, и мы допросим его." «В зависимости от результатов, будем определяться с дальнейшими действиями», – ответил я. Не знаю, успокоил ли я Федорову, но, обсудив еще несколько вопросов, мы разошлись.